Глава 33. Прокурор. Чуточку ранее. Идея с мальчишником и девишником мне не понравилась сразу. И ведь намекал я Асе, что нам будет лучше без этих глупых вечеринок, проводов в холостой жизни. Но нет, Катя Евсеева подхватила идею, нашла спа-салон, и мне не оставалось ничего другого, как согласиться. Говорят, беременным нужны положительные эмоции, особенно в первом триместре. А у Аси что не день, то напряжение. Жить в постоянном страхе невозможно. В конце концов, если она поплавает в бассейне и поболтает с подругами под бдительным наблюдением охраны, ничего не случится. А уж охрану мы ей обеспечим. За устройство мальчишника и девишника взялись Кушаков и Катя Евсеева. Нет, конечно, от мужской части вечеринки Катерину мы быстро отстранили. И эстафету, к моему удивлению, перехватил мой отец. После того, как от нас ушла мама, он всеми силами бросился налаживать отношения со мной и Асей. Не знаю, может, папа наконец почувствовал себя виноватым за происшествие с Асей. Так или иначе, а организацию в баре он взял на себя. Было решено, что дресс-кодом для нашего мероприятия будет просто удобная одежда. Поэтому я в джинсах и майке Пола. Я едва успеваю переодеться, как в спальне появляется отец. Лев, все готово. Сюрприз доставит частный детектив, который работает у меня в конторе. Он с радостью вызвался нам помочь. «Что за сюрприз?» — настораживаюсь я. «Не люблю неприятных сюрпризов. Потом узнаешь». Отец смеется, похлопывает меня по плечу. «Ты же не против, если он заедет?» Я недобро ухмыляюсь. «Это тот кадр, который отфотошопил измену Аси по заказу Степана?» «Сын, все в прошлом. Тогда он просто хорошо отработал наш заказ, только и всего». Вениамин — весьма ценный сотрудник. За годы работы мы с ним ни разу не вступали в конфликт. Ладно, сыжу сквозь зубы. Пусть твой Вениамин завозит сюрприз, но не более того. Видеть я его не хочу. Если не хочешь его видеть, он не будет заходить в бар. Просто доставит коробку и все. А что за сюрприз? Надеюсь, не стриптизерша? Отец отмахивается. Да, нет. Стриптизерши и так будут. У них там в баре по четвергам шоу-программа для холостяков. А мы тебе стратегические запасы подготовили, чтобы не скучал в семейной жизни по холостяцким приятностям. Что ж, пусть и доставляет, соглашаюсь я. Но идея мне все равно не нравится. То, что человек, который приложил руку к нашей с Асей разлуке, привезет сюрприз, мне совсем не по душе. Вот и такси. Оно быстро несется в бар, а я звоню в спа-салон. Девушка на ресепшене отчитывается, что у моей невесты вечеринка в самом разгаре, и что сотрудники из СОБРа на своем дежурстве. Что ж, значит, я тоже могу немного расслабиться. В конце концов, если охрана на месте, Аси точно ничего не грозит. «В баре весело». Кушаков и еще пара моих дружков разогреваются горячительными напитками. Рядом трутся девочки-танцовщицы. Музыка оглушает. Все на взводе. «А вот и наш виновник торжества!» Едва заметив меня на входе в бар, громко выкрикивает Кушаков. «Он сегодня в ударе!» «Аплодисменты счастливчику, который послезавтра станет примерным мужем!» Мне аплодируют. Девочки подхватывают меня под руки, бросают на меня пламенные взгляды и ведут к столу. Начинается веселье. Тосты, подколы, гадкие шуточки, танцы. А вот и сюрприз от друзей. Стратегический запас на семейную жизнь, громко сообщает мой папа. К столу подносят большую картонную коробку. Коробку ставят на стол, и я с любопытством заглядываю внутрь. Вытаскиваю каску. Непонимающе верчу ее в руках. Это еще для чего? Смотрю на мужиков. Как? Защита от скалки! Ржут они. Я насмешливо фыркаю, надеваю ее на голову и снова ныряю в коробку. Достаю большую розовую копилку хряка с надписью «Заначка от жены». Дальше выуживаю пакет, в котором обнаруживаю годовой запас носков. «Парни, ну вы даете. Ты самое главное не нашел. Заглядываю снова, и под свист и улюлюканье вытягиваю огромную бутылку виски. «Давай, открывай, пока не допьем не разойдёмся!» «За крепкую мужскую дружбу!» Такого душевного подъема я давно не испытывал. Открываю бутылку, и она как-то легко поддается. На миг настораживаюсь, но потом решаю, что так и должно быть. Лью нам всем по полному стакану. «До дна! До дна!» — звучит бравая со всех сторон. Стаканы звонко бьются друг от друга. Я уже собираюсь выпить до дна, но меня подхватывают под руки две девушки из развлекательной программы для холостяков и тянут на сцену. Кушакова подхватывают следом за мной. Я тороплюсь от них избавиться, но это не так-то просто. В разгар танцев я оборачиваюсь на наш столик и вижу, как отец падает лицом вниз. «Папа?» Только сейчас до меня доходит. Из всех за столом до дна выпил виски только мой отец. Парней, как и меня, отвлекли девицы, они на танцполе. Дело молодое. Парни, как и я, на веселе, вот и отвлеклись на короткие юбки. Кое-как мне удается усадить отца на диванчик. Щупаю пульс. Хлопаю его по щекам, пытаясь привести в чувство. Музыка оглушает так, что мои слова просто тонут, не доходя до адресата. Я психую. Пробираюсь сквозь толпу танцующих к барной стойке. Перекрикивая музыку, требую, чтобы бармен вызвал скорую. Тот разводит руками. Мол, мало ли, у нас все напиваются. Чем ваш папа лучше? Его отравили. Неужели непонятно? За моей спиной появляется Кушаков. Он крепко прижимает к уху мобильник, вызывает то ли подкрепление, то ли скорую помощь. В таком шуме непонятно. Я тычу бармену в лицо красной корочкой и обещаю, что если сейчас не будет скорой, ему не поздоровится. Тот вскидывает обе ладони и берется за телефон. И тут что-то щелкает у меня в голове. Я хватаю бармена за плечо. «Ты видел того человека, который привез коробку?» «Видел, да?» — кивает он. «Какого он роста?» «Низкий такой, мне едва до плеча дотягивает. Я еще удивился, что он ростом больше смахивает на подростка, чем на взрослого. А что?» «Мы с Глебом переглядываемся. В наших взглядах проносится так много всего, что не передать словами. «Частный детектив из адвокатской конторы!» — рычу я. «Тот самый сотрудник, которого так нахваливает за старательность мой отец!» «Твою ж мать!» — вырывается у Кушакова. Развлекательная программа для холостяков сорвана, как и наш мальчишник. Спустя десять минут бар оцеплен, на месте преступления топчутся криминалисты и следователь. Девочки в ярких коротких юбках и топах понуро сидят на краю сцены, готовясь давать показания. «Чтобы мы еще раз у себя в баре полицейских приняли!» «Да ни за какие ковришки!» — злится администратор. Но вечер окончен. Сотрудники полиции берут пробы из бутылки, просматривают камеры, чтобы выяснить, на какой машине уехал из бара, доставивший коробку детектив. Мой отец приходит в себя и убеждает нас, что с ним все в порядке. Но врачи из прибывшей кареты скорой помощи на всякий случай забирают его в больницу промыть желудок и взять анализы. Как знать, что добавили в бутылку. Я покидаю разгромленный мальчишник. Стою на пороге бара и посматриваю на спа-салон через дорогу. Мне не хочется тревожить Асю. У нее и так напряжение через край от всего, что происходит. Может, пусть лучше оттянется с подружками как следует. А мы ей к концу вечеринки сделаем сюрприз. Ведь это отличный свадебный подарок, пойманный маньяк. Сасей охрана ни к чему ей знать, с чем мы тут возимся. В окнах спа-салона внезапно гаснет свет. Так, это что еще такое? Застываю в напряжении. Набираю номер охранников, которые должны быть рядом с Сасей: Гудок. Снова гудок. Не берут трубку. Вспоминаю, что туда послали двоих новичков, с которыми заключили контракт неделю назад. Ведь что такого подежурить в СПА? Сила есть, ума не надо. Сиди себе, по сторонам смотри, чтобы всякие коротышки в масках животных не пришли. Высвечивается звонок от Аси, и я понимаю, что дело дрянь. Ася не должна мне звонить. Если звонок от нее, значит, что-то случилось. «Глеб!» — окликаю Кушакова. Показываю ему экран телефона. От слов Аси я медленно бледнею. Охрану усыпили. Катя пропала. Пронюхал наш детектив все о празднике в СПА, а дальше дело техники. Для опытного детектива ничего не стоит обвести вокруг пальца молодняк из СОБРа и пробраться к потенциальной жертве. На ступенях показывается Глеб. «Беда, Катю похитили!» — сижу сквозь зубы. «Похитили. А охрана где? Мы ведь парней из спецотряда быстрого реагирования с ними послали. А их усыпили. Ублюдок вышел на охоту», — цедит он. «Я его порву за Катьку». На перекрестке мигает светофор, и я перебегаю через дорогу. Не позволю, чтобы с Асей и нашим ребенком что-то случилось. Теперь, когда я знаю, кто маньяк, ему не поздоровится. «Кушаков бежит следом за мной». Операцию «Перехват» уже объявили. Опергруппа выехала домой к Вениамину Скоробогатову, частному детективу из адвокатской конторы твоего отца, — докладывает он. Надеюсь, машину перехватят на дороге. Я сдержанно киваю. Не мог, коротышка, далеко уехать. Я уверен, что он везет Катю к себе домой. Вот и вход в спа. Дергаю дверь на себя и, о счастье, обнаруживаю Асю и девочек в холле. Они в халатах — не решились идти в раздевалку до нашего прихода. «Лев!» Увидев меня, Ася рвётся мне навстречу. Я прижимаю Кирееву к сердцу и покрываю ее лицо горячими поцелуями. Как же я рад, что с ней все в порядке. «Ой, а руки у тебя какие холодные! Быстро переодевайся, заболей же!» Спохватываюсь, едва коснувшись ее ладони. «Мы побоялись в раздевалку идти. Как знать, что он еще там приготовил?» Мой взгляд падает на диванчик у входа. Туда, где в повалку безмятежным сном спят наши ребята из СОБРа. Отлично. Лучше и не придумаешь. а Охрана что надо. В раздевалке все стабильно, никаких сюрпризов. Видимо, Вениамин на этот раз не стал слишком сильно заморачиваться. Я так понимаю, его план был прост усыпить участников мальчишника с помощью бутылки виски, в которую подмешали снотворное, а потом беспрепятственно похитить намеченных девочек, потирая подбородок, произносит Кушаков. Уж очень долго он ходил вокруг Аси, догадываюсь я. Видимо, терпение на исходе. Начал нервничать и ошибся. Мы просматриваем камеры наблюдения, но доступных мест немного. Тот холл, в котором похитили Катю, не просматривается. Просматриваются исключительно входы и выходы, бассейны и зоны, где проводятся процедуры. То есть наш Вениамин все еще здесь? Он попробует вытащить ее через черный ход. Глеб достает из кобуры табельное оружие. Я пойду туда. Если заметите преступника, сообщите. Я коротко киваю и включаю обзор на заднем дворе, где нет парковки, но сброшен строительный мусор, который так и не убрали после ремонта в салоне. Замечаю шевеление. Вот он, голубчик. Переодетый в униформу работника салона, коротышка тащит что-то объемное, запакованное в большой чехол для одежды. «Глеб, он на заднем дворе. Там и его машина припаркована. Ее сразу не заметишь, она за углом дома, у полисадника». Понимаю, что проклятый коротышка может уйти, если мы не подоспеем вовремя. «Лев!» — Ася сжимает мою руку. «Не дайте ему уйти, пожалуйста!» Несколько мгновений смотрю на свою любимую, потом крепко целую ее в губы и тороплюсь к черному входу. Дальше мы действуем без слов. Со всех ног несемся через обломки стройматериалов в полумраке, а Вениамин в это время открывает заднюю дверцу своего авто, и усиленно заталкивает туда Катю, укутанную с головы до ног, в холщовый чехол для одежды. Как назло, мне под ноги попадается гнилая доска и раздается громкий хруст. Детектив вздрагивает, оглядывается и понимает, что его раскрыли. Кинув девушку у машины, он ловко перепрыгивает через кусты полисадника. «Стой! Не двигайся, или я буду стрелять!» Выныривая из-за угла, громко кричит Кушаков. Раздаются выстрелы, Глеб преследует преступника. Я подбегаю к замотанной в плотную ткань Кате. Замечаю слабое шевеление и рву руками скотч, которым обмотано ее тело снаружи. Мне удается сорвать с ее лица ткань как раз в тот момент, когда майор сбивает с ног детектива. Уложив его на землю, он ловко надевает на его запястье наручники. «Только дернись, гад, и я тебя пристрелю!» Зло шипит он. «Катя!» Я хлопаю бледную Евсееву по щекам. Недостаток кислорода лишил ее сознания. Но сейчас она может дышать и медленно приходит в себя. «Лев, это ты?» шепчет Катерина, и из ее груди рвется стон. Я изо всех сил пытаюсь помочь ей освободиться от липкого скотча, которым ее с лихвой обмотал молодежь!» Вскоре ко мне присоединяется Глеб. «Катька!» «Живая!» — не нарадуется он и крепко прижимает ее к своей мощной груди. На задний двор одна за другой прибывают полицейские машины и карета скорой помощи, уже вторая за сегодняшний вечер. Теперь для Кати. Но судя по тому, как быстро она приходит в себя, серьезная помощь ей не нужна. А вот нашему частному детективу помощь понадобится, и очень скоро, размышляю, сощурившись. В этот вечер оперативные сотрудники нашли много интересного в частном доме, который достался Вениамину Скоробогатову в наследство от бабушки. Целая комната на чердаке была оборудована под его личный кабинет. Обустроенная по последнему слову техники Она отвечала всем запросам частного детектива. В ящиках шкафа в тотальном порядке были разложены вещи его жертв. Их он помечал, нумеровал по датам, когда девушки были похищены. Архив преступлений не иначе. Также был обнаружен отдельный каталог с фотографиями. Вениамин тщательно выслеживал своих жертв, долго присматривался, а потом наносил удар, похищая и лишая жизни. Ася Киреева была в самом центре его каталога. Он знал о ней все. Даже ее личное дело, которое хранилось у штатного психолога в нашей межрайонной прокуратуре, было тщательно отсканировано и отложено в отдельный файл. Именно там он взял фразу «Ты следующая». Ту самую фразу, которую в запале произнес мой братец Степан, прежде чем узнал, что они ошиблись и забрали с парковки другую девушку. Шокированные находками оперативники передали все в следственный комитет. Теперь маньяком займется правосудие.